Так. Вот здесь. и вот, тут еще немножко. Ну-ка, попробуй походить. В сразу стало легче. Доктор, я чувствую, что даже могу танцевать», — сказала она. Не надо, не надо, взвизгнул Оскар. Если она запляшет, наш островок уйдет на дно. Я оставлю тебе запасник с туры, сказал Джантулиту. Но тебе все равно придется найти место, послушай. Этот островок для тебя не годится. Если уж ты непременно хочешь остаться жить на озере Ньянгоньика, давай поищем настоящий остров. Здесь нет других островов, ответила черепаха. Здесь только болото, трясина и вода. И раньше здесь мне очень нравилось, мне и сейчас здесь нравится, да вот только ревматизм замучил. Джион долго задумался, а потом решительно сказал: "Ну что ж, если здесь нет для тебя подходящего острова, то придется его соорудить". Что? Соорудить? Разинула от удивления рот черепаха. Разве это возможно? Скоро увидишь собственными глазами, ответил доктор и позвал Горлопана. Прошу тебя, немедленно отправляйся в Фенти, сказал он Воробью, пусть проворный разошлёт гонцов ко всем птицам земного шара. Я хочу соорудить посреди озера Янгоника остров для еёству панциря. Она самая старая из живущих на земле существ и заслужила покой. Горлопан покрутил головой и сказал: "Всех птиц со всех концов земли. Построительство в Черепах. Доправорному да мне ни за что не поверить. Он наверняка подумает, что я решил над ним подшутить. Вы уж напишите ему вашу просьбу по птичье, я передам. Доктор тут же вырвал лист из записной книжки и написал на нем "Приказ почтминистерства всем сотрудникам Ласточкиной почты Проворному лично собрать со всех концов земли всех птиц, направить их на озеро Нгангика для строительства острова для древней Черепахи по имени Илистый Панцирь". Заранее благодарен всем откликнувшимся на мою просьбу, почтмейстер, доктор медицины Джон Долиту. Потом, когда ласточкина почта перестала работать горлопан унес последний приказ почтмейстер с собой в Лондон. Там, в левом ухе Святого Варфоломея, под крышей собора Святого Павла, у него было гнездо, А в правом ухе он хранил последний приказ почтмейстера и охотно показывал его другим воробьям. Горлопан вернулся на озеро Янгоников в тот же день под вечер. Он сказал, что Проворный уже разослал гонцов по всему миру всем божакам птичьих стай. Следовало ожидать, что к утру на озеро прилетят первые птицы. Еще не рассвело, когда к доктору прилетел сам Проворный. За завтраком он рассказал, что уже успел даже объяснить суть дела вожакам птичьих стаи. На всю работу уйдет нет три, не больше, говорил проворный, ручаясь, прилетят все. Не успел доктор позавтракать, как небо над озером потемнело от птичьих стаи. Летали орлы, кричали альбатросы, быливестники, цапли, журавли, грифы и филины, проворные им навстречу и застыл неподвижно над самой серединой озера. Он указывал птицам, куда сбрасывать камни, и началась работа. Огромные птицы летели шеренгами по 12 в ряд. Они подлетали к проворному и каждый раз в воду падали двенадцать больших камней птицы летели и летели, камни падали и падали, и могло показаться, что с неба льет каменный дождь. Плеск воды не умолкал ни на минуту. А птиц становилось все больше, камни падали все чаще. Вода в возле поднялась и затопила остров, на котором сидели Джон Джандульту и его друзья. Пришлось доктору соскали спасаться на панцее старой черепахи. когда стемнело. Дневных птиц сменили ночные, и к утру из воды выглянула верхушка острова. Чайка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. Вот так же из вод потопа показались горы, шепнула она доктору. Теперь за работу взялись средние птицы. И морская галька посыпалась вниз. Остров рос и рос